Глава 31. Вошла в подъезд в волнении, что делать, если пристанет. Но эти мысли в мгновение выветрились из головы, когда увидела, что наша дверь распахнута настежь, и около неё толкутся какие-то люди. Что случилось? Кинулась вверх по лестнице, забыв обо всём и подлетела к мужчинам. Что здесь происходит? Вы кто такая? Тут же спросил один и преградил дорогу, выставив передо мной руку. Но я нырнула под неё и оказалась в прихожей, где на пуфике сидела мама, держась за сердце. «Мам, что происходит?» Бросилась к ней, боковым зрением отмечая, что квартира превратилась в проходной двор. Один незнакомый мужчина выплывает из моей комнаты, голос другого раздаётся из Мишиной, оттуда же доносятся охи-ахи соседки по лестничной клетке, тёти Любы. «Ой, Полиночка!» Мама чуть не плакала, её руки тряслись. "Мам, что? Обыск у нас, дочка?" "Как обыск? Вот так. Пришли уже часа два тут." Адреналин и другие гормоны стресса мгновенно выбросило в кровь и понесло волнами по телу, блокируя любую мозговую деятельность. Только одна мысль: "Миша. Он что-то натворил. Из-за него пришли, Боже мой". Паника накрыла, руки затряслись точно так же, как у мамы, но я всё же попыталась соображать. "Мишка где?" на кухне увели. Почему ты сразу не позвонила? Так телефон же отобрали, и остальное всё сгребают. В кухню меня не пустили, сказали здесь сидеть. Ой, Полиночка, что же будет? Как это не пустили? Я сейчас налетела в кухню и уставилась на худого, сутулого мужчину в очках, сидящего напротив Мишки. Второй, толстый и лысый, устроился на подоконнике. На брата бросила лишь быстрый взгляд, только чтобы убедиться, с ним всё в порядке, и снова всё внимание на пришедших. На каком основании проводится обыск? Так, протянул тот, что в очках, и недобро усмехнулся. А вы кто такая? Я здесь живу. Он сунулся в какую-то бумагу. Полина, э, Аркадьевна, на каком основании проводится обыск? Теперь я сосредоточилась только на нём, решив, что он тут главный. Что происходит? И можно увидеть ваши документы. А происходит то, Полина Аркадьевна, Протянул сутулый, не обратив внимания на вопросы о документах, что ваш брат по некоторым данным имеет отношение к одному очень неприятному делу. Тот, что стоял у окна, на этих словах противно хмыльнулся. По всему было видно, что ситуация его забавляет, а моё замешательство только на руку. К какому делу? Вернулась к тому, что сидел. Ознакомьтесь. Он сунул мне лист, и я принялась читать. Постановление о производстве обыска в жилищах в случаях, не терпящих отлагательств. Следователь. Далее шли какие-то казенные фразы, смысл которых я плохо улавливала, потому что строчки расплывались перед глазами. В ходе предварительного следствия установлено, что некое неустановленное следствием лицо, основания полагаются, что в жилище Муромцева Михаила Аркадьевича могут находиться предметы и документы, подтверждающие его причастность, вследствие чего постановили провести обыск в жилище Что это такое? Мужчина вырвал листы из моих рук. Не ваше дело. Выйдите в коридор. Нам с Михаилом нужно побеседовать. Не выйду. Вы не имеете права его допрашивать. И тут же повернулась к брату. Миша, ничего им не говори. Ни на один вопрос не отвечай. Ну зачем так сразу, девушка? Подал голос тот, что у окна, прекратив ухмыляться. Если ваш брат сам во всём сознается, следствие это учтёт, и у вас будет всё в порядке. А ваши слова наоборот ведут на мысль, что вы что-то скрываете. Что именно? Мозг зацепился за фразу, если во всём признается. Значит, пока что этот скользкий тип ничего не смог выведать. Я успела. Миша, ты меня слышишь? Брат оторвался от созерцания пола и кивнул. Он не скажет ни одного слова без присутствия адвоката. Вам ясно? Что вы тут лезете? Поморщился сутулый. Между прочим, на адвоката нужны деньги. А они у вас есть? Найдём. Не переживайте. Я разрывалась между потребностью бежать в холл к маме, ведь именно там я оставила рюкзак с телефоном, проверкой сотрудников, которые безнаказанно расхаживали по дому, и боязнью оставить Мишку один на один с этими двумя. «Миша, пойдем, ты не обязан слушать его». «Мы забираем вашего брата в отделение, так что зря стараетесь». Сутулый поправил очки. «Что? Как в отделение?» «Вот так». Поняла, что нужно срочно что-то делать. Только вот что? Искать? Звонить? Боже мой, и почему я не выведала все раньше? Тогда бы не происходил с нами этот кошмар. Кинулась в коридор и тут же столкнулась с Матвеем. Так он не уехал? Против всякой логики вдруг испытала ни с чем не сравнимое облегчение. Уже только от одного его присутствия. «Ты тут?» Спросила глупо, на секунду притормозив. «Адвокат уже едет. Сейчас будет». Сказал он, негромко осматриваясь по сторонам. «Так рада». А уж если адвокат непроизвольно схватила Матвея за руку. — Матвей, спасибо. — Из-за брата пришли, как я понимаю? — Да, они там, в кухне. Не знаю, что он успел наболтать, но я сказала ему, чтобы молчал. Вообще ничего не говорил и ни в чём не сознавался, что бы ни было. — Правильно сделала. — Они сказали, на допрос забирают. — Меня снова затрясло. — Ни о чём не волнуйся. Леонид Юрьевич один из лучших в своём деле, он поможет. Я смотрю, уже сам обыск проводится с нарушениями. — Ты что-то знаешь об обысках? Кое-что. У отца проводили пару раз. Так, ну, понютый их мат пускаем. Вдруг раздался голос, и я вздрогнула. Из мишене комнаты выползла соседка и её муж. За ними вышел мужчина с мешкиным ноутбуком в руках. Полиночка, ахнула соседка. Здравствуйте, тётя Люба. Муж, казалось, пребывает в трансе. Оба они быстро смылись, только их и видели. Ещё один мужчина вынырнул из моей комнаты с моим стареньким ноутбуком в руках. Он зачем-то понадобился? Но потеря вещи не очень занимала по сравнению с тем, что может произойти. Я снова кинулась к кухне, но оттуда уже и так все выходили. Ну, собирайся, парень, поехали. услышала голос Сутулова. Он уже выходил из кухни, за ним Мишка, а следом Лысый. Мама сорвалась с места и кинулась к брату: "Боже мой, куда же вы его? Мишенька!" "Мамаша, отойдите, не мешайте следствию". "Ну как же? Вот, забирайте свой телефон и отстаньте". Снул у мами в руке мобильный, и только ей было не до этого, чудом не выронила. Решила, что тоже поеду, подхватила рюкзак и бросила следом, только на секунду задержавшись около мамы. Мам, не волнуйся, адвокат уже едет. Дочка, откуда? Матвей вызвал, мы знакомы, и не когда рассказывать. Не с тобой, подожди. Мы вместе с ней выбежали на лестничную клетку, а потом вниз по ступенькам. Перед глазами всё расплывалось от напряжения. Не может быть, что всё это происходит с нами. по телевизору, да или в каких-то роликах YouTube, но не в реальности. «Неужели сбываются мои самые страшные ожидания, и Мишку посадят в тюрьму? По-настоящему? На несколько лет? Боже мой! Он же подорвет там все здоровье, если вообще выйдет живым. А если он не виноват? Вдруг показания просто выбьют из него?» Это предположение одно из самых страшных. Сердце так стучит, что вот-вот выпрыгнет, а ещё давление, учащённый пульс, и это в моём возрасте, у человека, который занимается спортом. Страшно подумать, как всё это перенесёт мама. Когда оказались на улице, Мишку уже чуть ли не заталкивали в машину. Он вдруг решил, что не хочет в неё садиться и начал упираться. Мама снова схватилась за сердце. "Давай уже, парень, у нас нет времени", грубо сказал Сутулый. "Перед смертью не надышишься". хмыкнул лысый. Вдруг во двор влетела другая машина, затормозила, и из неё довольно ловко для своей комплекции выбрался полный мужчина с бородой, лет 50. Минуточку, быстро просканировал взглядом всё пространство, на секунду остановился на Матвее, который оказался за моей спиной. Они с мужчиной обменялись взглядами, и Матвей кивнул на Мишку. Тот кивнул в ответ. Итак, господа, обратился к мужчинам негромко, словно примирительным тоном: Позвольте представиться. Монаков Леонид Юрьевич, представитель коллегии адвокатов Монаков и партнёры, адвокат Муромцева Михаила. Сутулый с лысом переглянулись и нахмурились. Если не возражаете, я довезу парня на своей машине. Нет, он поедет с нами. В таком случае вам придётся взять с собой и меня. Я настаиваю на постоянном присутствии адвоката рядом с моим подопечным. Кстати, могу я увидеть постановление на обыск? От Мишки вдруг отстали и разрешили ехать в машине новоприбывшего. Матвей тут же оказался рядом с ними и перекинулся словами с адвокатом. Я кинулась было туда же, но Матвей остановил. Поедем за ними на моей машине, я отвезу. Пусть поговорят спокойно. Хорошо. Тут же повернулась к маме: "Мам, это Матвей, про которого я говорила. Мы поедем за ними. Тебе лучше остаться дома, наверное, я буду звонить". Да, здравствуйте. Поезжайте. Она, казалось, плохо понимает, о чём я ей говорю. Слава богу, в этот момент к подъезду подъехала мамина подруга, тётя Галя. Я бросилась к ней, в двух словах объяснила ситуацию и попросила побыть с мамой. Не волнуйся, Полиночка, езжайте, я присмотрю. Большое спасибо, тётя Галь. Мы быстро сели в машину Матвея и сорвались с места. Куда его везут? Леонид сообщил, что на Панфёрова. Я так волнуюсь, не могу поверить, что всё это происходит в реальности. «Посмотрим, что скажет Монаков. Всё, что можно сделать, он сделает. Впрочем, и что нельзя тоже. Ты вообще поняла, кем твой брат проходит по делу? Свидетель, обвиняемый». «Нет, ничего не поняла. Тот в очках вырвал бумагу прямо из рук, не дал дочитать». «Ничего, всё выясним». «Я слышала столько всего про беспределы. Боже мой». «Полин, с ним будет адвокат. В его присутствии они ничего не сделают. А если задержат на двое суток? Адвокат уйдёт, а они любое признание выбьют, даже если не виноват». Подожди паниковать раньше времени. Успокойся, ладно, не накручивай. Да, хорошо. Часто закивала, попробовала взять себе в руки воды, выпей. Сзади лежит бутылка или даже две, поищи. Спасибо. Хорошо. Перегнулась через сиденье, нашарила рукой бутылку, схватила и вернулась с ней на место. Открутила крышку и принялась пить жадными глотками. Стало немного легче, но всё равно всё трясло. А что бы было, если бы Матвея не оказалось рядом, и он бы не вызвал адвоката? Даже не представляю, что бы случилось, если бы не твоя помощь, сказала ему. Уже стемнело, и я даже не ориентировалась, куда едем. Страшно подумать. И что же натворил Мишка, выясним. Я старалась не паниковать, но не получалось. Миллион мыслей и одна хуже другой. Что же будет? Что станет с мамой, если что-то серьёзное? И со мной? Без адвоката не обойтись, но они нам не по карману. Адвокаты и так стоят дорого, а уж этот, наверное, вообще запредельно. Матвей здорово помогает, вызвал сразу, не ставит никаких условий пока. Постепенно я смогу с ним расплатиться, а если это будут не только деньги, тут нет вариантов. Я буду готова заплатить любую цену, лишь бы помог.